Семь. Семеро бежали по пепелищу. Пятеро людей, один ящер и небольшой полосатый кот. На спине у ящера был привязан труп репендамского рыбака. Он давно бы уже соскользнул с гладкой шкуры, но в те моменты, когда покойника резко мотало из стороны в сторону, тот, выполняя приказ, цеплялся за культи крыльев. В кармане одного из людей сидел Шушун и пытался договориться с собственным лицом. Незадолго до того кот-телепат организовал им встречу. Найти друг друга оказалось не слишком сложно, если учесть, что университет, похоже, существовал во всех временах основания, расцвета и падения одновременно. Один и тот же человек... мог встречаться в Леоде многократно в виде студента, профессора, призрака, ходячего памятника профессору, а также в виде живой левой руки профессора учебного пособия по некромантии. Когда кот, размахивая лапами, смог объяснить собеседнице, насколько сложная штука Леод, наемница произнесла вслух несколько наименее хороших слов из ее лексикона, за употребление которых Не поставили бы в угол даже маленького принца-эльфа. — Говорили, погуляем по пепелищу, покопаемся в рухляди Мы попались, не так ли? Маленькая блондинка всхлипнула. — Тут был костер, к которому следовало идти, когда станет жарко. Не то чтобы тут было особенно душно, но если бы мне показали, где сидят мои друзья... Кот тотчас же обратился ко всем приятелям одновременно с просьбой собраться у костра. Когда Триан с телепатом на плече и свертком под мышкой, моргая и щурясь от яркого света, вышла из магистратория, то сразу увидела Хигга и Катера на пороге дома преображенцев. Физиономии у них были настолько огорошенные, будто друзья только что побывали в гостях у короля вампира, но расстались с ним без потерь. Оба в высшей степени церемонно поприветствовали кота. Тот предложил называть его Ленард или даже Базиль. Все согласились. Из густых зарослей дикого винограда и репья выполз, обдираясь, недовольный Горвин. Похоже, у целителей и рационалистов остались нераскрытые тайны, о то и мечи незнакомой заточки. Следом за ним показалась Бретта, сияющая, как медовый пряник. Голова у нее прошла, о чем наемница радостно сообщила. Народ изумился, но уточнять не стал. Та голова, которая сидела на плечах девушки, была ничуть не хуже предыдущей. И только тогда Триан разрешила Барчу показаться. Мертвец был высоким, светловолосым, жилистым, крепкого сложения, обладателей которого именуют Здоровики. В его случае название было совсем неподходящим. «Восковая бледность», Желтые зрачки в дырах глазниц, черные губы и ногти, а также кончик носа, похожий на птичий клюв, ходульные движения, ни с чем не сравнимый аромат, все выдавало в нем продукт некроманского искусства. Непонятно, на что надеялась принцесса, собираясь вернуть беднягу в мир живых. «Ахет где?» – поинтересовался Хик, страдая от чувства, что ограблен, и даже не знает, чего лишился. Великан обернулся, раздумывая, не вернуться ли в подземелье. Но катер схватил его за плечо и покачал головой. У лучника, впрочем, тоже были глаза человека, позабывшего собственный день рождения. «Принцессу я не достал», — ответствовал кот. «Вампиры — это риск. Могут выпить такого, как я, даже при передаче сообщения». «Вернетесь в столицу, к мастеру Хайнриху обратитесь. Насчет нее. Он кот отважный». «С прошлой пятницы», — словно во сне, процитировал кого-то катер. «А у тебя что или кто?» — катер заметил пауколапый браслет на предплечье Бретты. «То есть меня больше интересует, оно тебе служит или ты ему?» и в ладони наемника показалось лезвие. «Оно, оно ей!» Успокоил ящер, и кинжал же быстро пропал. «А мне оно не послужит?» Раздался из кармана у одного из приятелей тоненький чужой голосок. Бретта, неубедительно скрывая отвращение, поманило сидящее на запястье существо. Оно, безропотно повинуясь, пересело в протянутой ладошке шушуна с которым Хик обращался нежно, как с собственным ребенком. Так Марион Фанбремерзе получила свое лицо. К сожалению, оно оказалось великовато для бывшей художницы. Некоторое время друзья в смущении наблюдали за ее попытками примерить находку. Потом Бретта отвернулась, а Хик бережно поместил лицо и его хозяйку в свой карман. если все в сборе я бы не отказался прямо сейчас отправиться в слепую рыбу вкрадчиво предложил базиль слепая рыба крикнула бретта сразу вспомнив Штиллер! — а он ваш весело изумился кот тогда стоит поторопиться его скоро съедят где так в яме же друзья переглянулись если оставить это Бретта показала на мертвеца здесь «Оно! Он же не сбежит, а?» Катер, испытывающий, уставился на чудо-некромантии. «Ходячая плоть называется. Уйдет!» Минуту-другую друзья потратили на привязывание барча к спине горлина. «Фу, дрянь такая!» Пожаловался ящер, проверяя, может ли двигаться без помех. «Если оно свалится, я сделаю вид, что не заметил». Хм. — Эй, Бартоломео, или как тебе там? — Держись крепче, — приказал катер, подождал немного, но ответа не получил. — Ну, посмотрим, кто куда свалится. — Триан, что у тебя? — спросил он уже на бегу, указывая на сверток. — Оружие! — Последняя картина, Марион. Та самая, которую ты подрядился уничтожить. Легко в припрыжку, следуя за ним, ответила наемница. «Ну что встал? Там нашего Штиллера едят!» Рен знал, ему предстоит умереть. Две фигуры, два наследника, которым он передал все, чем владел, почти без остатка, предали его, так не вспомнив о своем предназначении, растратив время и волшебство на мелкие страстишки и амбиции. Зато третье. Которой он не оставил почти ничего, последняя, нелепое и простодушная, оказалась единственной достойной доверия, но ее убили раньше, чем ему удалось вмешаться. Ах, как глупо! Дети понятия не имеют, что следует говорить родителям, чтобы те были спокойны, горды и счастливы. Малыши смешно топают ножками и пытаются доказать, что выросли. Самое идиотское в таком случае – принять их всерьез, обидеться. А уж если сделал следующий неверный шаг – постарел, ослабел, позволил управлять своей жизнью, то лучше всего уйти в поля, отдаться тоске и переохлаждению. Оставишь за собой право умереть на свой лад. Заодно избавишь детей от необходимости заниматься и этим тоже. Малышам не на пользу убивать родителей. От таких дел у них потом нервозность, изжога и дурные сны. Момент. Но Штиллер ведь не на самом деле старомирский король лир. Он играет в пьесе. И вот финал. У него мертвец на руках. Мертвый рыбак по имени Бартоломео. Сын, брат. В зале тишина, только в первом ряду рыдает чувствительная дама. Сама наверняка мать. Последняя сцена, и можно будет отдохнуть. Как там оно? Волчица ты? Тебя я презираю? Нет. Другое, хотя размер похож. Действительно убит? Или наваждение? Зрачок расширен, пульс неощутим. и вздох украдкой не колышет грудь. Пропала жизнь. Он произнес свою последнюю реплику, разжал объятия, и актер, играющий мертвого наследника, скатился с колен, остался неподвижно лицом вниз валяться на сцене, как брошенная кукла. Подивившись такому самоотречению, на вывернутые конечности статиста было больно смотреть, Штиллер откинулся назад на руки Кенту Еремайскому. — Рен, очнись, пожалуйста! — услышал он энергичный женский голос. Сильные изящные руки обхватили его шею, сразу несколько дротиков плашмя впечаталось в щеку. Штиллер счастливо ткнулся носом в прохладную кожу Бретты, и ему захотелось отдать ей все королевство без остатка. студенты обязательно вызывают какого нибудь дьявола Болталкут, короткими прыжками нагоняя наемников чтобы тот устроил их сердечные дела научил одним махом всем наукам или перенес на остров хотят доказать себе и приятелям что дьяволы существуют но чаще попросту со скуки натолкнувшись на подходящее руководство в учебнике здешние невозможники Вызвали за всю историю льда множество чертей. Некоторые еще тут. В яме живет театральный демон. «Какой, какой?» — уточнил Горвин, взбивая хвостом пылевые столбы и размышляя, что за оружие наносит такого рода бестиям максимальный урон. Его дохлый наездник отстукивал носками сапог по камням бешеная стаката. Оставалось надеяться, что неумышленно. «Театральный демон», — охотно повторил кот, — «един во многих лицах, креслах, ложах, музыкантах и продавщицах букетиков у кассы. Питает слабость к Шекспиру, которого помнит плохо, обожает трагедии. Жертву вынуждает играть главного героя, умирающего в конце пьесы». «По ходу действия приводит в такое моральное состояние, что тот сам прыгает в пасть». «Ясно». В руках у Бретты появились дротики. Девушка первой добежала до края ямы и остановилась над ней. «Ух ты! И все оно, ты говоришь, одно существо?» Кот недвусмысленно мурлыкнул. Остальные подошли и тоже увидели. «А а что у него в королевской ложе?» «О, прошу прощения, в крайней слева глотке дымится», — уточнил педантичный катер. «Ваш костер», — любезно объяснил Базиль. «Видите котелок? Сейчас туда бросят живую мышь». Черные зубы монолитые по периметру университета сохраняли неподвижность. Не такой уж и крупной была свежая добыча чудовища, чтоб подавиться не проживав. Друзья в молчании старались представить демона целиком, каким он был, величину, могущество воображения, способность заставить пленников переживать чужие воспоминания и сны, как собственные. Бретта первой сошла с неверной дорожки невозможников. Она взмахнула руками, прыгнула и закружилась в воздухе, осыпая врага лезвиями, надеясь удачно попасть по больному месту, по мягкому бархатному креслу, по любимой строфе. И остальные зарычали, заорали любимые проклятия и понеслись на подмогу. За исключением Триан и Кота. Те сидели за камушком. Один из двоих страдал от недовольства собой, но поделать ничего не мог. Другой был спокоен и вылизывался. Демонах, конечно, всех, пророчески пообещал кот по окончании умывания и вздохнул. Ничего подобного, прикрикнула шепотом Триан, и вдруг полюбопытствовала. А господин Констант понедельник, он ведь тоже демон, он тоже так может? Он и не так может. Гордо, словно речь шла о его личных подвигах, ответил кот. Констант, знаешь ли? Боится нашего штиллера, который немножечко бицаро. Это меня как раз не удивляет, вздохнул кот. Возьми носорожье бега в ночи гради. Звери из депо быстрее, но я дожрут немеренно. Каждые полсотни прыжков кормятся. Некророди не едят, не устают, однако на кочках разваливаются. Обинтовать стемени с теми недокопыт кодекс не позволяет. Вот выставляешь подержанного некроса, голову неаккуратными стежками пришиваешь к левому плечу, мясо предварительно надеваешь на стальной каркас, ядом заливаешь по уши». Тем временем Хик защищался от воинственно настроенных театральных зрителей. Их было дьявольски много, и каждый бил креслом, на котором сидел. а если не креслом, то хлесткой цитатой, стараясь к тому же ткнуть биноклем в глаз. Они мешали друг другу, но недостаточно. Вдобавок, эти ребятишки срастались, если их порвать, даже безголовые. Хик с отвращением понял, что уже сражался с демоном. Только в прошлый раз тот нападал горящими мертвыми собаками. Рядом катер раздирал душившие его декорации. Они вели себя не как приличные разрисованные холсты, а скорее как взбесившиеся змеи или одичавшие буролесские пни трупоеды. Особенно старался занавес. То и дело вспыхивал и обвивался зловонно дымясь. А катер плескал в противника из фляжки, соразмерно увеличивая напор воды и заклинанием. Занавес быстро сдох, но на помощь ему прискакал реквизит помельче. Костюмы, плащи, посеребрённые мечи из картона. Катер получил таким мечом по шее и взвыл. Похоже, в картон завернули мотыгу. Стрелять в такой тесноте не представлялось возможным. Горрин зубами терзал чрезвычайно живучего актера. Тот был утыкан железом, как ёж, но продолжал гневно бухтеть. «Вернемся в зал, и замысел свой черный прикроем беззаботностью притворной. О, матушка, мне рано с вами пить!» И прочую ерунду. Барч свалился в оркестровую яму, но тут же вновь появился на поверхности, поддерживаемый с двух сторон Бреттой и Штиллером. Ключник уже пришел в себя. Время от времени его, правда, приходилось встряхивать, когда он принимался непроизвольно рифмовать. Сражаться Рен не пытался, просто стоял, отмахиваясь от летающих контрамарок, вееров и вставных челюстей пожилых матрон, восседающих в ложах. Бретта недоуменно заглянула ему в лицо, но мешать мыслительной работе не стала, а просто вложила в его ладонь ледяную руку мертвого репендамца. Рен вздрогнул, но не выпустил. А Бретта диким туром поскакала по балкону и галерке, выкашивая нечисть с дешевых мест. Твари скромно, без возражений и толкучки отступали. Вероятно, у них и билетов-то не было. Кот за камнем, прыгая на лапах и искрясь между ушей, демонстрировал триан системы обжуливания гостей на майских играх в городе ночь. И тут, в яму, из ниоткуда, спрыгнул небольшой коренастый бородач с топором. Сперва показалось, что это еще одна боевая единица театрального монстра. Уж больно похож был новоприбывший на древнейших гномов, какие встречаются в староземских сказках. Золоченая жилетка ослепляла ювелирным изобилием. В сапогах, судя по крою и размеру, помимо ног владельца помещалась по небольшому бегемоту. Остроконечная шапка предполагала наличие пирамидального черепа. Космы и бородища гнома издевательски заплетены кем-то, вероятно, пока он спал, в изящные косицы, оканчивающиеся колокольчиками. И новоприбывший преподал наемникам урок экзорцизма. К сожалению, сей мастер-класс продлился недолго. Нападающий, как золотой бур, вонзился в самую сердцевину противника и, не умолкая, задушевно беседовал с демоном о театре. По его чрезвычайно критическому мнению, на сцене была самая дрянная интерпретация короля Лира из возможных. Досталось как актерскому таланту, так и режиссерскому замыслу. То и другое сравнивалось с ремеслом могильщиков и мясников. Гном язвительно предложил в следующий раз выводить на сцену народ со стороны, не из труппы, чтобы не приходилось терпеть уродливых гнусавых статистов. и порекомендовал в виде лучшей альтернативы грибы из буралесья. Декорации сравнивались критикам с тролльями штаниками, хотя Штиллер, стесняющийся записывать, усомнился, носят ли тролли нижнее белье вообще. Музыкантам тем временем предложено было скинуться и купить себе уже пару ушей на всех. Даже публике досталось за безликость и всеядность. Театр поначалу упрекал в непонимании, снобизме и прогрыз гному из-под дыру в сапоге. Но потом быстро скис и, гремя тележками, толкаясь фургончиками, печально пополз за холмы. Яма опустела. «А ты тоже хорош, Финн!» — обернулся бородач к Штиллеру Бретте и мертвецу. «Не верю! Не верю в твое осознание до исправления!» Детей ангажировал на свою роль. Чуть ли не на лбу у них написал «Это я». Один не спит, другой не дышит, третий не боится, а четвертый что? В отхожее место не ходит? Нет, не Ионеску ты и не мрожик. Бросай пьесы писать. «Почему ж ты, Штиллер, не мрожик? усмехнулась шепотом Бретта. «Что за зверь такой, кстати?» «И не стыдно тебе в Леоде появляться после всего, что ты тут натворил?» Сурово вопросил гном. Ему ответила Марион. «Фин Бицао, заявила художница, — «был лучшим пьяфесором Леодского университета на все времена». Бородач ничего больше не сказал. Вылез из ямы, отряхнулся, создал себе каменного мула из плоского куска щебенки. Оседлал его со словами «Просыпайся, Козловский» и был таков. Над обрывом показался кот. «Вы знаете, кто он был? Вёль Маленький». А говорили, он на острове живет. «Ух ты, сам Вёль Маленький!» Никто не поверит, бесполезно рассказывать. Даже Хайнрих скажет, что я бальдриания обожрался, и уши оборвет. Он потянулся с наслаждением и подвел итог лекции о носорогах. «Я к тому, что в хорошей игре финал непредсказуем. Ясно теперь, почему господин Понедельник так осторожен в отношении Бицаро. Наемники один за другим выбирались из оврага. Катер с Хиггом невозмутимо завершали некий разговор, начатый еще у преображенцев. «Люди превращаются каждый день», — объяснял лучник задумчиво. «В старых, в больных, в здоровых, во влюбленных, во что попало? Одним нравится, других преображения делают несчастными. Ты как, Хиггище, жалеешь, что познакомился с Бредтой? Испортила она тебе жизнь?» «Пока терпимо», — отвечал ехидно-бородач. «Но я — редкий случай». «В точку!» — подвел итог катер. «А кто говорит обо всех без исключений, тот мошенник». Друзей встретила очень бледная Триан. «Картину, Марион, мы уничтожать не будем, катер. Ты уж извини!» Одним духом выпалила она. «Почему?» — хмуро спросил тот, заглядывая в пустую фляжку. Триан аккуратно развернула холст, и друзья столпились, отталкивая друг друга, чтобы полюбоваться на работу великой фан-бремердзе. Ничего я не понимаю в живописи. Через некоторое время угрюмо нарушил молчание Хик. Совсем. Остальные качали головами, не вполне убежденные, что столько жестокости и злобы на одном небольшом холсте преображается в бессмертный шедевр. и каждый неохотно замечал, как холодеет кровь, и дыхание останавливается, и проклятая сила колдовства Марион проникает в сознание, словно ржавая сталь разбойничьего кинжала в живот, разрывая кишки. Сокрушительному могуществу уродства, как и совершенству красоты, не находилось возражений, получалось только застыть в благоговейном ужасе. ан была занята другим она суетилась около левого нижнего уголка полотна где в группе всадников не хватало одной фигуры изображение было варварски выдрано из холста он мне показался наименее ужасным из всех объяснила блондинка выковыривая кончиком ножа краску из-под ногтей и вытирая пальцы о подол. — Гномик с топориком я подумала раз старикашка «Из комнаты пропаж провалился внутри картины?» – она показала приятелям на изображение рассерженного голема. «То можно кое-кого и достать оттуда». «Так это же Леот, то есть ректор!» Горлин осторожно ткнул в знакомого толстяка. Бретта тоже узнала его и кивнула. Триан подняла голову, поискала глазами статую, обнаружила ее на месте... и слегка устыдилась, что принимала профессора за оживший чурбан. «Холодно, братцы!» — хрипло высказался Штиллер, почему-то голый. «Ах, ну да, его бархатный плащ только что дезертировал!» Запасливый Хиг сразу протянул ему кое-что из своего гардероба. Как обычно, чтоб закутаться и осознать свои ничтожные габариты. «Возвращаться пора!» — Точно, — согласилась Бретта, — раз уж полакомиться демонятиной не удалось. — Стоит только подумать о доме, и ты уже почти вернулся, — пророчески мурлыкнул кот. — О, древняя кошачья мудрость! — свернув холст, насмешливо и ласково уточнила Триан, снова наклоняясь и запуская пальцы в полосатую шерсть. — Мы знаем толк в возвращениях. «Важно!» – подтвердил Базиль.